Глава 36. Сабина «Пойдём к тебе, нам нужно всё обсудить», — решительно произнесла и потащила Бастера к выходу из учебного корпуса. Мне не хотелось молчать всю дорогу, а копошащиеся в голове мысли не давали покоя. Когда вышли во внутренний двор, я спросила, «Случилось что-то ещё? Ты выглядишь расстроенным?» Бастер мельком взглянул на меня и невесело усмехнулся. «Ты очень проницательна и не в меру любопытная». «Значит, действительно случилось», — констатировала я. «Могу я помочь?» «Ты хочешь помочь?» — иронично усмехнулся бастер и вздохнул, пытаясь спрятать от меня глаза, чтобы я не увидела плескавшуюся в них грусть. «Просто забудь. Я уже рад тому, что ты поверила мне и пошла за мной, не задавая лишних вопросов, а не устроила истерику, что я порчу твое свидание с эльфом». «Это было не свидание» ровно произнесла я. «Но даже если и оно, я бы всё равно пошла». Бастер поднял на меня взгляд, недоумённо выгнул бровь. «Правда? Ты настолько мне доверяешь?» кивнула, не задумываясь. «Да, мы связаны общей тайной, но дело не только в этом, и даже не в том, что мы можем породниться». Усмехнулась, вспоминая поцелуй, будь он неладен. «Хорошие же из нас брат с сестрой получится «А в чём?» глухо поинтересовался Бастер, и придержал для меня дверь жилого корпуса. Вошла, подождала его и продолжила путь, уже хорошо зная дорогу до комнаты парня. «Не знаю, Бастер, ты ведёшь себя порой грубо, но ты помогаешь при этом, заботишься, а это гораздо важнее того, что ты говоришь. Ведь характер и сущность человека проявляется в поступках. Я просто верю тебе, и всё». Бастер усмехнулся Ероша Волосы. «Не говори такие сладкие речи» вымолвил Сипла. «Я сочту, что нравлюсь тебе». «Бастер!» Закатила глаза и приглушенно рассмеялась. «Но я рада, что твое настроение стало лучше». «С тобой не может быть иначе», констатировал он. В коридорах общежития мы предпочли помолчать и продолжили разговор, когда добрались до комнаты Бастера. Он по обыкновению открыл для меня дверь и пропустил вперед. Прошла внутрь и сразу села на кровать. «Что будем делать дальше?» «Откуда ты узнала смерти священника?» Бастер запер двери повернулся ко мне. «Хм, твоя мать сообщила моему отцу». «Ох», — протянула удивлённо. «Если так, означает ли это, что у отца Иордана была третья часть тотема?» «Я тоже об этом подумал Он ведь был одним из четырёх друзей», — согласился Бастер. «Я думаю, нам следует встретиться с родителями. Считаешь, они станут с нами это обсуждать?» — засомневалась я. «Мы были свидетелями смерти Фиста и отдали им свиток», — резонно заметил он. «Ладно», — вздохнула я, — «но возьмём тотем с собой». «Хочешь отдать?» «Не знаю», — вздохнула в ответ. «Чувствую, что мы зря подвергаем себя опасности. Дело слишком серьёзное. Убийца ни перед чем не остановится, а мы ограничены в действиях. Посмотрим, что нам скажут родители», — произнёс Бастер. «Их бы тоже не хотелось подвергать опасности» пока убийца уверен, что тотема у них нет, они в безопасности. Когда я думаю о том, что на отца покушались, становится дурно. Я просто... Я всё понимаю. Встала рядом и положила руку ему на плечо. «Давай так, я сейчас иду переодеваться. Ты берешь тотем, спрячь его в сумку или под накидку, не знаю, и встретимся внизу». «Хорошо», — вздохнул Бастер. «И спасибо тебе». Усмехнулась и потрепала его по волосам. «Ты что-то расчувствовался?» Бастер отпер дверь, а я поспешила к себе. Мы встретились через десять минут и отправились в ведомство. На проходной у нас возникла проблема. Дежурный любезно напомнил, что нам двоим запрещено покидать академию. Приказ ректора. «Переговорное устройство нам в помощь», — вздохнул Бастер и, судя по всему, связался с отцом. «Это очень важно и касается дела, которым вы сейчас занимаетесь. Просто скажи, чтобы нас пропустили». «Передай устройство дежурному», — послышался приглушённый голос ректора. Я, признаться, занервничала и вспомнила о своём свидании в субботу и о походе по магазинам в воскресенье с Нильс. Похоже, моим планам не суждено сбыться. Если, конечно, ситуация не изменится. «Проходите», — произнёс дежурный, возвращая устройство. Облегчённо выдохнула и поспешила. Я очень надеялась, что мама уже на месте. «В принципе, у нас есть ещё три часа до закрытия ворот» должным успеть. Мы повернули в парк и чуть замедлили шаг. Про себя отметила, что патрулей вокруг академии прибавилось. А здесь-то меня в фонтан пихнул. Усмехнулся Бастер, показывая на рыб, выплёвывающих воду. Здесь мы впервые поцеловались. Мучительно краснее, подумала я. Это была случайность, ответила вслух. Но не во второй раз, заметил Бастер, пожав плечами. Похоже, я одна переживаю по поводу поцелуя. Во второй раз «Ты меня разозлил», — парировала я. «Всё верно», — усмехнулся Бастер, опуская голову. Пнул пожелтевший листок и вздохнул. «Скоро осенний бал, ждёшь приглашения Лориена?» «Эм...» — протянул из конфужена. «Раз он сам заговорил об этом, я должна сдержать слово, данное Нильс. Не хочешь пойти вместе?» Брови Бастера взлетели вверх. «Вместе? Ты и я? Ну а кто?» — усмехнулась и покачала головой. Или тебя уже пригласили?» Бастер задумался. «А где цветы? И почему не встала на одно колено?» Иронично вздёрнул бровь. Закатила глаза и пихнула его в бок. «Я не предложение тебе делаю. Пойдёшь или нет?» Бастер взлетел по ступеням ведомства и распахнул для меня дверь. «Почему ты не предложишь Лориану? Разве это не логично «Его позвала Ариэлла», — соврала я. Бастер хмыкнул. «За неимением других вариантов ты решила позвать меня?» «Не совсем так», — вздохнула, доставая из кармана пиджака удостоверение. «Мы с тобой почти брат и сестра. Лучше помолчи», — внезапно пригрозил он. Показал удостоверение дежурному и произнес. «Мы к старшему дознавателю Алиши Стрэндж. Она у себя?» «Я ее дочь», — добавила скромно. «Да, мисс Стрэндж», — отозвался дежурный. «Но вам придется подождать наверху. Ваша мама еще не вернулась с места преступления. Хорошо». Кивнула, зацепила Бастера за рукав и потащила к лестнице. Мы устроились на диване в приемной, а заботливая и вежливая миссис Вольт, бывшая секретарь Фиста, приготовила нам чай. «Что-то случилось?» — участливо поинтересовалась она. «Это по делу господина Фиста?» — и горестно вздохнула. «Нет, по-личному», — не моргнув и глазом соврал Бастер. А я закивала. Уныло оглядев помещение отделения, я сняла с плеча сумку и раскрыла. «Давай позанимаемся тогда, раз есть время». «Ты притащила с собой учебники?» Удивился Бастер, заглядывая мне через плечо. «Я их и не вынимала», — ответила спокойно, выкладывая пособие на низкий столик перед ним, на котором уже стояли чашки и вазочка с печеньем. «Я пойду с тобой». «Что?» Не поняла, поворачиваясь к Бастеру. Он внимательно смотрел на меня. «Я пойду с тобой на бал». «О, правда? То есть здорово?» «Не ожидала, что ты согласишься». Выдохнула слегка изумлённо. «За тобой нужен присмотр». Натянуто улыбнулся Бастер и потянулся за чашечкой. «Я рассчитывала, что он откажется и выберет красотку Молли, но, похоже, мы и правда пойдём на бал вместе». «Сабина», — позвала мама и не выглядела удивлённо. «Наверное, Фредерик ей сообщил, что мы направляемся в ведомство». «Бастер, Сабина», — вежливо поздоровался ректор. «Как хорошо, что с ними ничего не случилось». А то я уже стала волноваться.